Глава 7 В комнатах безмолвия. Грэм продолжил исследование своих апартаментов. Любопытство взяло верх над усталостью. Дальняя комната оказалась высокой, с купольным сводом наверху. Продолговатое отверстие в центре купола переходило в воронку, где вращалось колесо с широкими лопастями, по-видимому, вытягивая воздух наружу. Легкое жужжание вентилятора было единственным звуком различимым в тишине этих покоев. В промежутках между мелькающими лопастями Грэм смог разглядеть кусочек неба и с изумлением заметил на нем звезду. Это заставило его обратить внимание на то, что яркое освещение комнат обеспечивало множество очень слабых лампочек, размещенных вдоль карнизов окон не было. Он начал припоминать, что во всех огромных помещениях и коридорах, через которые они проходили с Говардом, он не заметил ни одного окна. А есть ли здесь вообще окна? Он видел окна на фасадах зданий, но предназначались ли они для освещения? Или весь город постоянно освещается искусственным светом, и ночи здесь вовсе нет? Его поразило и другое – в комнатах не было каминов. Возможно, сейчас летний сезон, а это летние покои, или же весь город имеет единую систему обогрева и охлаждения. Это заинтересовало Грэма, и он ощупал гладкую поверхность стен, изучил кровать весьма простой конструкции и хитроумные приспособления – делавшие практически ненужной ручную уборку помещения. Любопытно было полное отсутствие украшений, только изящные формы и гармоничные цвета. Грэм нашел это приятным для глаза. Здесь было несколько очень удобных кресел и легкий стол на бесшумных колесиках, на котором стояли бутылки с напитками, стаканы и два блюда с чем-то прозрачным наподобие желе. Он отметил, что нет ни книг, ни газет, ни письменных принадлежностей. «Мир и в самом деле изменился», — подумал он. Вся стена проходной комнаты была заставлена рядами странных парных цилиндров с надписями зелеными буквами по белому фону, в тон общему убранству комнаты. Посреди стены выступал небольшой квадратный аппарат размером примерно ярд на ярд с белой гладкой лицевой поверхностью. Напротив него стояло кресло. У Грэма мелькнула мысль, что эти цилиндры, возможно, заменяют книги, хотя внешне их вовсе не напоминают. Надписи на цилиндрах озадачили его. Сначала ему показалось, что они сделаны по-русски. Потом он понял, что это искаженный английский. Вероятно, фраза «человек, который мог быть королем». Фонетическое письмо, догадался он. Грэм помнил, что читал книгу с таким названием, и вспомнил ее живо, одну из самых лучших книг в мире. Но предмет, который он держал в руке, вовсе не был книгой. Он расшифровал название двух соседних цилиндров «Душа тьмы» и «Мадонна будущего». О таких книгах Грэм не слышал. Они были, по-видимому, написаны после викторианской эпохи. Грэм еще какое-то время с любопытством разглядывал цилиндры и поставил их на место. Затем повернулся к аппарату и принялся его изучать. Обнаружив что-то вроде крышки, он открыл ее и увидел внутри двойной цилиндр, а на верхнем крае кнопку, как у электрического звонка, Грэм нажал ее, аппарат издал несколько быстро следующих один за другим щелчков. Затем послышались голоса, музыка, и на гладкой белой поверхности заиграли цветные пятна. Он вдруг понял, что это такое, попятился и стал смотреть. На плоской поверхности теперь появилась яркая цветная картинка с движущимися фигурками. Они не только передвигались, но и разговаривали чистыми тонкими голосами. Впечатление было такое, как если бы Грэм смотрел в перевернутый театральный бинокль, а слушал через длинную трубу. Его сразу заинтересовала представленная сцена, в которой мужчина шагал туда-сюда и сердито пререкался с хорошенькой, но вздорной женщиной. Оба персонажа были одеты в живописные костюмы, очень странные на взгляд Грэма. «Я работал!» – кричал мужчина. «А ты чем занималась?» «Вот это да!» – воскликнул Грэм. Он забыл обо всем остальном и уселся в кресло. Не прошло и пяти минут, как он услышал упоминание о себе, «когда спящий проснется». Фразу, употребленную для обозначения отсрочки на неопределенное время – или применительно к событию отдаленному и маловероятному. За короткое время он узнал эту пару почти как близких друзей. Наконец миниатюрная драма закончилась, и прямоугольная поверхность прибора снова опустела. В какой странный мир удалось ему заглянуть! Беспринципный, деятельный, коварный мир людей, ищущих наслаждений! в мир жестокой экономической борьбы. Некоторые намеки остались ему непонятны, а кое-какие эпизоды говорили о странных изменениях нравственных идеалов и сомнительных успехах просвещения. Синюю одежду, которую он в таком обилии наблюдал на движущихся мостовых, носило простонародье. У Грэма не было сомнений, что история, которую он только что видел, была современной и вполне реалистичной. Трагический финал подействовал на него угнетающе. Некоторое время он продолжал сидеть, глядя в пустоту. Наконец Грэм вздрогнул и протер глаза. Он настолько увлекся этой современной заменой романа, что, очнувшись в небольшой зелено-белой комнате, испытал не меньшее изумление, чем при своем первом пробуждении. Грэм встал и сразу вернулся в собственную страну чудес. Ясности и простоты кинетоскопа как не бывало. Вспомнился загадочный совет, схватка на огромной улице, все пережитое после пробуждения. Люди в кинетоскопе говорили о совете, Для них он олицетворял власть и могущество. Упоминали и о спящем. Грэма не слишком тронула, что он и есть спящий. Надо бы точнее припомнить, что они говорили. Он пошел в спальню и стал смотреть вверх сквозь вращающиеся лопасти вентилятора. Они проносились одна за другой, пропуская в комнату какой-то ритмичный гул, похожий на шум машин, больше не было слышно ни звука. Невзирая на вечный день, сияющий в его покоях, он мог разглядеть мелькающую полоску неба, теперь темно-синюю, почти черную, с россыпью мелких звезд. Грэм продолжил исследование комнат. Не удалось ни разгадать секрет двери, ни обнаружить звонок, или другое устройство для вызова прислуги. Ощущение чуда несколько притупилось, но им по-прежнему владело любопытство, жажда узнавать новое. Хотелось лучше понять свое положение в этом новом порядке вещей. Грэм пытался заставить себя терпеливо ждать, пока кто-нибудь не появится. Но острое желание перемен, свежих впечатлений не оставляло его он вернулся в другую комнату к аппарату и скоро понял, как заменяются цилиндры. Тут он подумал, что, видимо, именно благодаря этим устройствам язык сохранился настолько, что остался понятным и через 200 лет. Выбранные на удачу цилиндры показывали какую-то музыкальную фантазию. В начале мелодия была прекрасна, но потом она стала слишком чувственной. Грэм догадался, что перед ним развертывается переиначенная история Тангейзера. Музыка была ему незнакома, но постановка оказалась реалистической, хотя некоторые места оставались непонятными. Тангейзер отправлялся не к Венериной горе, а в город наслаждений. Что за город наслаждений? По-видимому, это была мечта, сладострастная фантазия автора. Сначала Грэм смотрел и слушал с любопытством. История была окрашена какой-то странной, искаженной сентиментальностью. Внезапно она перестала ему нравиться, и чем дальше, тем сильнее отталкивала. Грэм почувствовал отвращение. Тут не было живописности, идеализации, одна фотографическая реальность. С него довольно этой Венериной горы 22 -го века. Грэм забыл о месте этого сюжета в искусстве XIX века и дал волю своему возмущению. Поднялся, раздосадованный, почти стыдясь того, что увидел, хотя бы и в одиночестве. Потянувшись к аппарату, попробовал силой остановить его. Что-то щелкнуло, сверкнула фиолетовая искра, он ощутил рукой электрический удар, и аппарат умолк. Когда на следующий день он попытался заменить цилиндры Стангейзером на другую пару, то обнаружил, что аппарат не работает. Взволнованный, переполненный впечатлениями, Грэм принялся шагать из угла в угол. Сведения, почерпнутые из цилиндров, картины, которые он наблюдал сам, сбивали с толку. Теперь казалось просто невероятным, что за 30 лет жизни он ни разу не попытался представить себе образ будущего мира. «Мы творили будущее», — сказал он себе. «Но никто из нас не заставил себя всерьез задуматься, какое будущее мы создаем. А теперь вот оно. Чего они достигли? Что было сделано ими? Как я войду в этот мир?» Он был уже готов к огромным размерам зданий и улиц, к неисчислимому множеству людей. Но эти столкновения на платформах и изощрённая чувственность богачей... Он вспомнил социалистическую утопию Беллами, так странно предвосхитившую его нынешние переживания. Но здесь не утопия, не социалистическое государство. Грэм увидел уже достаточно много, чтобы понять – Древний конфликт между роскошью, расточительством и развратом с одной стороны и крайней бедностью с другой сохранил свою силу. Грэму хватало знаний об основных факторах общественной жизни, чтобы увидеть это противостояние. Не только здания этого города были огромны, не только толпы на улицах были огромны, неумолчные крики людей на движущихся мостовых, Тревога Говарда, вся атмосфера говорила об огромных масштабах недовольства. Что это за страна? Казалось бы, все еще Англия, но было в ней что-то очень неанглийское. Тщетно пытался Грэм представить себе остальную часть мира. Все закрывала загадочная пелена. Грэм шагал по комнатам, осматривая все вокруг, как запертый в клетке зверь. Он очень устал, но ощущал лихорадочное возбуждение, не позволявшее отдохнуть. Подолгу стоял он под вентилятором, чтобы поймать хотя бы отдаленный отзвук беспорядков, которые, как он чувствовал, продолжались в городе. Начал разговаривать с самим собой. Повторял снова и снова с глупым смехом 203 года. Значит, мне сейчас 233 года. Самый старый житель земли. Вряд ли они изменили традиции моего века, и власть вернулась к самым старым. У меня не было бы конкурентов. Шамкаю, пускаю слюни. Я ведь помню болгарскую резню так ясно, словно это было вчера. Вот это возраст. Он удивился, впервые услышав свой смех, и расхохотался снова, теперь уже нарочно, все громче и громче. Затем осознал, что ведет себя как безумец. «Тише, тише!» — стал он уговаривать себя. Шаги его сделались более размеренными. «Этот новый мир!» — произнес Грэм. «Я не понимаю его!» «Но почему?» «Сколько этих почему? Они, верно, и летать научились, и чего только не могут. Попробую вспомнить, как это все начиналось». В первую очередь, его удивило, какими смутными стали впечатления от его прожитых тридцати лет. Грэм смог вспомнить столько обрывки, какие-то не слишком важные эпизоды. Лучше всего сохранились детские воспоминания. Он вспомнил школьные учебники и уроки арифметики. Затем он обратился к более значительным событиям своей жизни. Вспомнил давно умершую жену, ее магическое влияние на него, теперь исчезнувшее. Вспомнил своих соперников, друзей и врагов, Вспомнил о важных решениях, которые ему приходилось принимать, о годах лишений и, наконец, о своей напряженной работе. Вскоре вся прежняя жизнь, казалось, предстала пред ним, хотя и покрытая дымкой, налетом, словно потускневший металл, который можно отполировать заново. Воспоминания были печальны. Стоило ли полировать этот металл? Чудом он вырвался из той невыносимой жизни. Грэм вернулся к своему нынешнему положению. Попытался разобраться с фактами. Напрасно. Запутался в клубке противоречий. Сквозь вентилятор виднелось розовое рассветное небо. Из темных закоулков памяти возникла старая навязчивая мысль. «Я должен уснуть», — сказал он себе. Сон казался блаженным отдыхом от умственного напряжения и от нарастающей боли и тяжести в конечностях. Он подошел к странной небольшой кровати, лег и скоро уснул. По неволе Грэму пришлось основательно ознакомиться со своим жилищем, ибо заключение его длилось три дня. За все время никто, кроме Говарда, не появлялся в его комнатах. Загадочность его дальнейшей судьбы перемешалась с загадочностью пробуждения и как бы затмила ее. Грэм явился человечеству словно для того, чтобы оказаться упрятанным в это непонятное одиночное узилище. Говард приходил регулярно, принося укрепляющие и питательные напитки и легкую приятную пищу, несколько непривычную для Грэма всегда тщательно запирал за собой дверь. Вел себя обходительно, однако посвящать Грэма в события, которые происходили за звуконепроницаемыми стенами, явно не желал. Насколько мог вежливо, Говард избегал разговоров о положении дел во внешнем мире. Эти три дня Грэм много и напряженно думал. Сложил воедино все увиденное все изощренные уловки, которые изобретались, чтобы помешать ему видеть больше. Обсудил сам с собой почти все детали своего положения и дал им истолкование. Благодаря этому уединению он смог осмыслить происходившие с ним события, и когда наступил момент освобождения, он был к нему готов. Поведение Говарда все больше укрепляло в Грэме впечатление о своей значительности. Вместе с Говардом в дверь словно врывался ветер важных событий. Вопросы Грэма становились все более целенаправленными и определенными. Говард увиливал от них, повторяя, что пробуждение Грэма застало всех врасплох и к тому же совпало с потрясениями в обществе. «Чтобы объяснить это», «Мне пришлось бы рассказать вам нашу историю за последние полтора гросса лет», отвечал Говард на его расспросы. «Это означает, — заявил ему Грэм, — что вы опасаетесь моего вмешательства. Я ведь в некотором роде третейский судья. Мог бы стать таким судьей». «Это не так. Но должен вам сказать, ваше огромное состояние дает вам большие возможности для вмешательства. Вы влиятельны и по другим причинам. У вас взгляды человека восемнадцатого века. «Девятнадцатого», — поправил Грэм, — «у вас взгляды старого времени и полное невежество в делах нашего государства». «По-вашему, я глуп?» «Вовсе нет». «Или похож на человека, который стал бы действовать опрометчиво?» От вас вообще никогда не ожидали никаких действий. Никто не рассчитывал на ваше пробуждение. Никто и не мечтал, что вы когда-нибудь проснетесь. Совет содержал вас в стерильных условиях. По сути дела, мы считали, что вы давно мертвы, но процесс разложения остановлен. А между тем... Нет, это слишком сложно. Мы не можем так быстро пока вы еще не полностью проснулись. «Так не может продолжаться», — сказал Грэм. «Предположим, все так, как вы сказали. Но почему тогда в меня днем и ночью не впихивают всю мудрость нового времени, главные факты и проблемы, чтобы подготовить меня к ответственной роли? Знаю ли я сейчас больше, чем два дня назад? Прошло два дня, как я проснулся, не так ли?» Говард поджал губы. «Я с каждым часом все яснее начинаю понимать, — продолжал Грэм, — что есть заговор молчания, и что вы — центр этого заговора. В этом совете или комитете, или как там он называется, стряпают отчеты о моей собственности. Разве не так?» «Выражая такие подозрения, — начал было Говард, — ох!» перебил его Грэм. «Попомните мои слова. Худо придется тем, кто держит меня здесь. Придется худо. Я жив, не сомневайтесь. Я жив. И с каждым днем мой пульс бьется сильнее, а мозг работает яснее и энергичнее. Мне больше не нужен покой. Я человек, вернувшийся к жизни. И я хочу жить». «Жить!» Лицо Говарда просияло, словно он что-то придумал. Он приблизился к Грэму и заговорил спокойно и доверительно. «Совет изолировал вас здесь ради вашего же блага. Вы отвергаете покой, это естественно, ведь вы такой энергичный человек, вам здесь скучно. Но мы могли бы удовлетворить любое ваше желание. Любое? Чего вы хотите?» «Может быть, общество?» Он многозначительно умолк. «Да», — задумчиво сказал Грэм, — «общество». «Конечно, мы небрежно относились к вашим нуждам. Общество толп, заполняющих ваши улицы». «Вот как», — сказал Говард. «Боюсь, что...» «Но...» Грэм начал ходить из угла в угол, Говард остановился возле двери, наблюдая за ним. Намёки Говарда показались Грэму не вполне ясными. Общество. Допустим, он примет его предложение и потребует общения. Сможет ли он почерпнуть из разговора с новым собеседником хотя бы смутные сведения о борьбе, которая закипела в городе в момент его пробуждения? Грэм задумался и смысл предложения прояснился. Он резко повернулся к Говарду. «Что вы подразумевали под словом «общество»?» Говард поднял глаза к потолку и пожал плечами. «Общество людей», — ответил он, и на его тяжелом лице мелькнула странная улыбка. «Наша мораль стала несколько свободней в сравнении с вашим временем, я полагаю». Если мужчина желает избавиться от скуки в обществе женщины, мы не видим в этом ничего зазорного. Наш разум очистился от закоснелых формул. У нас в городе существует определенный класс, необходимый класс, более непрезираемый, скромный. Грэм сохранял мертвое молчание. «Вам легче будет скоротать время», — продолжал Говард. «Я должен был подумать об этом раньше, но произошло столько событий!» Он махнул рукой в сторону улицы. Грэм заколебался. На мгновение его мыслями завладел соблазнительный женский образ. И тут же он возмутился. «Нет!» – выкрикнул Грэм и размашисто зашагал по комнате. «Все, что вы говорите и делаете, убеждает в одном». «Происходят важные события, которые меня затрагивают. Я не желаю коротать время, как вы это называете. Я знаю, желания и потворство им скрашивают жизнь, но это смерть, угасание. В прежней жизни я решил для себя этот ничтожный вопрос и не стану начинать все сначала. Там город, огромные массы людей». «А я сижу здесь, как кролик в мешке!» В нем закипала ярость. Он задохнулся, начал размахивать кулаками. Дав волю гневу, выкрикивал архаичные проклятия. Его жесты стали угрожающими. «Не имею понятия, кто ваши сторонники!» Кричал он. «Блуждаю в темноте, и вы держите меня в темноте! Но я знаю, знаю!» «Меня заперли с недобрыми намерениями, с дурными намерениями, и предупреждаю вас о последствиях, предупреждаю, как только я получу власть!» Он сообразил, что эти угрозы могут обернуться опасностью для него самого. Умолк. Говард стоял и смотрел на него с любопытством. «Как я понял...» «Это заявление адресовано Совету», – проговорил он. Грэм испытал мгновенное искушение броситься на этого человека, сбить с ног, оглушить. Это, по-видимому, отразилось на его лице. Во всяком случае, реакция Говарда оказалась быстрой. В мгновение ока бесшумная дверь захлопнулась, и человек из XIX века, Остался в одиночестве. С минуту Грэм простоял неподвижно, сжимая кулаки. Затем руки его опустились. — Ну и дурака же я свалял! — воскликнул он и снова зашагал по комнате, выкрикивая ругательство. Он долго не мог успокоиться, проклиная свое положение, собственное безрассудство и негодяев, которые его заперли. Он вел себя так, потому что не хотел спокойно обдумать свое положение, предпочел впасть в ярость, потому что не хотел оказаться во власти страха. Наконец он начал рассуждать. Непонятно, зачем его заперли, но без сомнения это сделано на основе законов, новых законов. Люди ушли на 200 лет вперед по пути цивилизации по сравнению с викторианским поколением. Маловероятно, что они менее гуманны, правда, они очистили свой разум от старых формул. Может быть, для них гуманность – такая же устаревшая формула, как, скажем, целомудрие? В воображении появлялись варианты того, что могли с ним сделать – но попытки разобраться в этих вариантах, хотя большинство из них были вполне логичны, оказались бесплодными. «А почему со мной должны что-то сделать?» подумал он и заговорил вслух. «В худшем случае я могу выполнить все, чего они хотят. Но чего они хотят? И почему они не попросят об этом вместо того, чтобы держать меня здесь?» Он вернулся к прежним раздумьям, о возможных намерениях Совета. Заново перебрал в уме особенности поведения Говарда, его мрачные взгляды, необъяснимые колебания. Затем некоторое время мысли крутились вокруг идеи побега из этих комнат. Но куда бежать в этом огромном переполненном людьми мире? Он попал бы в худшее положение, нежели саксонский крестьянин, неожиданно заброшенный в Лондон девятнадцатого века. К тому же он не знал, как вообще можно отсюда убежать. А может быть, кому-то выгодно, чтобы при побеге с ним случилось несчастье. Он подумал о мятеже, о крупных волнениях, осью которых каким-то образом стала его персона. Из мрака памяти выплыла фраза, вроде бы не относящаяся к делу, Но странно навязчивая, эти слова были тоже сказаны в Совете. «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб».